У Петровых. Гранатный переулок. Дом 2, 9. Квартира 22. 1933-1934 годы. Мария Сергеевна Петровых родилась в 1908 году в семье инженера, работавшего на Норской фабрике неподалеку от Ярославля. В Ярославле прошли ее детство и юность. Там она писала свои первые стихи. В 1925 году 17-летняя Маруся приехала в Москву и вскоре поступила на литературные курсы при Всероссийском союзе поэтов. Она была принята на учебу вместе с Арсением Тарковским и поэтессой Юлией Нейман, с которыми навсегда сохранила дружеские отношения. Сначала Петровых жила у родителей в Замоскворечье, Второй Казачий переулок, но затем поселилась у сестры Екатерины в Гранатном переулке, рядом с Никитскими воротами. Дом 2-9, утюгом стоящий на развилке Гранатного из Передоновки, позднее назывались улица Щусева и улица Алексея Толстого, в настоящее время возвращены старые названия, состоит из двух объединенных разновременных частей. На самом углу здания, построенное в 1902 году по проекту архитектора Величкина, а часть по улице Щусева, выстроена в 1899 году архитектором Кайзером. Примечание. Романюк. Из истории московских переулков. Москва, 1988 год. Страница 203. Конец примечания. Мария Петровых и ее старшая сестра Екатерина жили во втором от развилки со Спиридоновкой подъезде дома по Гранатному переулку в квартире на четвертом этаже. Поднявшись на лестничную площадку четвертого этажа, нужно было звонить в первую квартиру налево от лестницы. По словам Петровых, квартира имела номер 22. Это подтверждается и данными справочников «Вся Москва». До так называемых коммунальных времен квартира принадлежала семье архитектора Сергея Борисовича Залесского, автора сравнительно недавно снесенного здания военторга на Воздвиженке, с которым семья Петровых познакомилась еще в дореволюционное время. С Залеской возводил ряд построек на Норской фабрике, и, приезжая на место строительства, останавливался у знакомого инженера и управляющего фабрикой Сергея Алексеевича, отца будущей поэтессы. В 1924 году Екатерина Петровых переехала в Москву и вскоре поселилась у Залесских. Семье архитектора грозило уплотнение, так как у них имелся излишек жилой площади. Не желая, чтобы к ним в квартиру поместили неизвестного, Они оставили у себя девушку из хорошо знакомой семьи в порядке самоуплотнения. примечание Петровых. Мои воспоминания. Моя родина. Норский посад. Ярославль. 2005 год. Страницы 60-66, 114-115. Конец примечания. Во всей Москве На 1925 год мы обнаруживаем живущего именно в этой квартире Залезского Б. Кто это, не ясно. Может быть, это ошибка в справочнике, и имеется в виду Залезский С.Б., а во всей Москве на 1930 год Залезскую Любовь Сергеевну, это дочь архитектора. Семья Залезского, по словам Петровых, состояла из трех человек глава семьи, его жена и их дочь. В Москве Екатерина Петровых окончила курсы английского языка и до замужества работала в библиотеке иностранной литературы. В 1938 году на ней женился Виктор Викторович Чердынцев, ученый геофизик и геохимик, человек разносторонних интересов и обширных знаний. Десятью годами раньше В 1927 году ее младшая сестра Мария вышла замуж за Петра Алексеевича грандитского с которым познакомилась еще в Ярославле. Он также писал стихи и был участником местного союза поэтов. грандитский был специалистом в области сельского хозяйства. Переехав в Москву, он поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики вместе с Петровых посещал высшие государственные литературные курсы ВГЛК при Всероссийском союзе поэтов. Примечание. Красильников. Рутман. Комментарии. Петровых. Страница 350. Конец примечания. После окончания аспирантуры в 1929 году Грандицкий был направлен на работу. В воронежской Воронежский сельскохозяйственный институт. Его служба была сопряжена с нередкими долгими командировками. В 1933 году Мария Петровых познакомилась в Ленинграде с Анной Ахматовой. Анне Андреевне понравились стихи 25-летней москвички. Со временем Петровых стала одной из самых близких подруг Ахматовой, высоко ценившей стихи и переводы Марии Сергеевны. Возможно, именно Ахматова представила Марию Петровых мандельштама. Через некоторое время знакомство переросло со стороны Мандельштама во влюбленность. В 1933-1934 годах Осип Эмильч был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых, пишет Анна Ахматова в листках из дневника. Примечание. Ахматова, реквием, страница 128, конец примечания. В этот период поэт и бывал у сестер Петровых в доме на развилке Спиридоновки и Гранатного переулка. Как жили тогда сестры Петровых? Мы можем в определенной мере представить их тогдашнюю жизнь и Мандельштама в их доме по воспоминаниям Екатерины Сергеевны, которыми она любезно поделилась с автором этой книги. Петровых прожила долгую жизнь. Она родилась в 1903 году, а скончалась в 1998 году. В 1988 году она прочитала фрагмент из своих мемуаров в Ярославле на вечере, посвященном 80-летию со дня рождения Марии Петровых. Была сделана фонозапись. Позднее ее воспоминания были опубликованы. Примечания. Ссылки на устные воспоминания Екатерины Сергеевны Петровых содержатся в изданиях. видгов Мандельштам в Москве. Новые материалы. «Отдай меня, Воронеж». Третье международное мандельштамовское чтение. Воронеж, 1995 год. видгов В переулке Гранатном. Осип Мандельштам и Мария Петровых. Грани, 1996 год, номер 182. Видгов, Москва Мандельштама. Полностью воспоминания Екатерины Сергеевны Петровых. Мои воспоминания. Напечатаны в книге Моя родина, Норский Посад, Ярославль, 2005 год. Фрагмент воспоминаний относящийся к Мандельштаму, вошел в сборник «Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Москва, 2002 год». Конец примечания. Коммунальная квартира состояла из пяти комнат. По словам Екатерины Сергеевны, ей с сестрой принадлежало жилье размером в 10 квадратных метров. В опубликованных воспоминаниях говорится о восьмиметровой комнате. Мария Сергеевна была замужем, но Грандицкий бывал в Москве наездами. В 1934 году Петровых разошлась с мужем и осталась здесь вдвоем с сестрой. С Грандицким у Марии Петровых сохранились и после развода теплые дружеские отношения. В комнате сестер было, естественно, тесно. У входа в комнату справа помещался рояль. Не пианино, а именно рояль определенной модификации. Он занимал примерно третью часть пространства. Налево от входа шкаф красного дерева с посудой и немногочисленными книгами. За роялем письменный столик у шкафа тахта. В мемуарах Петровых упоминает две кровати. Одно из них, видимо, надо считать тахту. Ближе к окну, во двор, зеркало. За стеной проживал колоритный сосед, сын известного купца Саввы Морозова Савва Савич, которого в знак благодарности к его отцу содержал на своем довольстве театр, основанный Саввой Морозовым. Имеется в виду Московский художественный театр с 1920 года Московский художественный академический театр МХАТ. Примечание. Петровых, страницы 145, 146. Конец примечания. У Морозова была в МХАТе незначительная и малопонятная должность, что-то по административной части. Позднее, по утверждению Петровых, Его выслали из Москвы. Несмотря на тесноту и нелегкое время, жили весело. Марии Петровых в это время было около 25. Собирались друзья, знакомые, в том числе товарищи по литературному ремеслу. Молодой, очень красивый Арсений Тарковский, Юлия Нейман, поэт и переводчик Владимир Державин и другие. Танцевали фокстрот, сдвигая все, что можно было сдвинуть в угол. Много смеялись. По словам Екатерины Сергеевны, Мария Петровых была увлеченной театралкой. Это ее пристрастие отражено в эпиграмме Мандельштама. «Уста запеклись и разверзлись чресла, Весь воздух в стонах родовых. Это Мария Петровых рожает близнецов». Два театральных кресла. Зима 1933-1934 годов. Вначале я не обратила на Марусю никакого внимания. Маруся мне показалась тривиальной, пишет Герштейн. Косыночка, похожая на пионерский галстук, мечта сшить себе новое платье, чтобы пойти в нем на премьеру «Двенадцатой ночи» во втором хате. Оживленные рассказы о кавказских приключениях, где кто-то злонамеренно разлучил ее в гостинице с мужем, Петрусем, кажется агрономом по профессии. Она щебетала о вечеринках у себя дома, когда стулья сдвигались в угол, и молодежь танцевала фокстрот под стук разбуженных соседей в стенку. Я попыталась насмешливо отозваться о ее детском тоне, И пустоте рассказов, но не тут-то было. Мандельштамы относились к ней серьезно. Осип Мильч уже признал ее хорошей профессиональной переводчицей стихов, и он и Надя настоятельно приглашали ее, и она, видимо, охотно на это отзывалась. Примечание: Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 116 Конец примечания. Увлечение Мандельштама можно понять. Мария Петровых была человеком во всех отношениях замечательным, наделенная незаурядным поэтическим даром и талантом переводчика. Ее стихи любила и хвалила не только Ахматова. Талант Петровых был очевиден для Пастернака, Заболоцкого и целого ряда других поэтов и знатоков поэзии. Она выделялась и внешностью, которую нельзя было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 Примечание. Есть неточность. Глаза у Марии Сергеевны были карие. По свидетельству ее сестры Екатерины Сергеевны и дочери поэтессы Головачевой. Хелемской ветви одного ствола. Петровых. Черта горизонта. Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых. Ереван. 1986 год. Страница двести двадцать Конец примечания.